Я надеялся, что это ты мне скажешь. Кстати, как там Мелвин? Мелвин Марс был одним из лучших друзей Деккера, бывшая звезда университетского футбола, обвинённый в убийстве и приговорённый к смертной казни в Техасе. Как раз Деккер и доказал его невиновность. Марс и Браун теперь встречались. Ансопер шлёт вам привет и велел передать тебе, что если он опять понадобится в качестве телохранителя, то не стесняйся позвонить.